К тому же оба молодых человека были не из тех, кому зеркало выносит чересчур суровый приговор. Ламоль, бледный, изящный, отличался тонкой красотой. как Коконос крепкий, хорошо сложенный и румяный отличался мужественной красотой. Кроме того, болезнь послужила пьемонцу на пользу. Он похудел и побледнел, а пресловутый шрам, причинивший ему столько хлопот, радужными переливами красок, в конце концов исчез, предвещая, подобно радуге после проливного дождя, длинную череду ясных дней и тихих ночей. К тому же раненые были окружены самыми нежными заботами. Когда кто-то из них смог встать с постели, он обнаружил на кресле, стоявшем под левой кроватью, халат, а в тот день, когда он смог одеться, костюм. Больше того, каждому из них в карман Камзола кто-то вложил туго набитый кошелек. Но, само собой разумеется, оба оставили у себя кошельки до тех пор, когда представится возможность вернуть кошелек неведомому покровителю. Этим неизвестным покровителем не мог быть герцог Лансонский, у которого жили молодые люди, ибо принц не только ни разу не вздумал навестить их, но даже не прислал кого-нибудь спросить, как они себя чувствуют. Смутная надежда шептала сердцу каждого из них, что этим неизвестным покровителем была любимая женщина. Поэтому оба раненых с величайшим нетерпением ждали, когда им можно будет выйти из дому. Ламоль, окрепший лучше подлечившийся, чем как Коконос, мог это сделать уже давно, но какое-то молчаливое обязательство связывало его с судьбой друга. Они условились, что в первый же день зайдут в три места. Во-первых, к неизвестному врачу, давшему целительное питье, которое так облегчило страдания воспаленной груди как Коконоса. Во-вторых, в гостиницу покойного ларю Рюрьера, где оба оставили свои чемоданы и лошадей. В-третьих, Хлорентий Цорене, который, соединяя с профессией парфюмера профессию чародея, занимался помимо торговли косметикой и ядами, составлением любовных напитков и предсказанием судьбы. Наконец, через два месяца, ушедших на поправку и проведенных в заключении, столь желанный день настал. Мы сказали в заключении, и мы не ошиблись. Несколько раз, сгорая нетерпение они пытались приблизить этот день, но часовые, поставленные у дверей, неизменно преграждали им путь и заявляли, что пропустят их только когда получат «Ехеат» от Амбруаза парем Но вот в один прекрасный день искусный хирург, признав, что бы пациенты хотя и не совсем выздоровели, но уже близки к полному выздоровлению, произнес это самое Ехиат. И в один из тех чудесных осенних дней, какие иногда дарит Париж своим изумленным обитателям, уже запасшимся долготерпением на зиму, два друга, взявшись под руку, перешагнули порог Лувра. Ламуль, с величайшим удовольствием обнаруживший на одном из кресел свой знаменитый вышневый плащ, который он так бережно сложил и положил на землю перед боем, вознамерился быть проводником Как Коконнос же, не противясь и даже не раздумывая, отдал себя в его распоряжение. Он знал, что друг ведет его к неведомому врачу, вылечившему его в одну ночь своим таинственным питьем, тогда как все лекарства Мраза Паре медленно убивали его. Он из имевшихся у него двухсот дублонов сто отделил для безымянного эскулапа, которым он был обязан своим выздоровлением. Как он и не боялся смерти, но это не мешало ему любить жизнь, и потому, как видим, он решил столь щедро наградить своего спасителя. Ламуль направился по улице Астриус, вышел на большую улицу сент Танаре, свернул в переулок Прувель и, наконец, дошел до рынка. Около старинного фонтана, в том месте, которое теперь называется квадратным рынком, стояло каменное восьмиугольное сооружение, увенчанное широкой деревянной башенкой с островерхой крышей и скрипучим флюгером. В деревянной башенке были проделаны восемь отверстий, пересеченных, подобно тому, как геральдическая фигура, именуемая фаска, пересекает гербовое поле своего рода деревянным обручем с прорезями посреди такой величины, чтобы в них можно было просунуть голову, и руки осужденного или осужденных, которых выставляли на показ в одном, в двух или во всех восьми отверстиях. Это странное сооружение, не имевшее подобных среди зданий, называлось «позорным столбом». К основанию этой своеобразной башни прилепился словно гриб бесформенный кривой косой домишка, с крышей, покрытой пшистыми пятнами, как кожа прокаженного. Это был домик палача. На деревянной башне стоял какой-то человек, который все время показывал прохожим язык. Это был один из воров, орудовавших вокруг веселицы на Монфаконе и случайно пойманный с поличным. Как он, освообразив, что Ламоль привел его взглянуть на это любопытное зрелище, смешался с толпой любителей такого рода зрелищ, отвечавших за гримасы преступника криками и улюлюканем. Пайемонтиц по природе был жесток, и это зрелище очень забавляло его, хотя он предпочел бы вместо криков и улюлюканья закидать камнями преступника, у которого хватает наглости показывать язык благородным вельможам, оказавшим ему честь своим приходом Когда вращавшаяся башенка повернулась на цоколе, чтобы другая часть зрителей, стоявшая на площади, могла насладиться глазей на осужденного. А толпа двинулась вслед за башенкой. Коконос хотел пойти со всей толпой, но Ламоль остановил его. «Мы пришли сюда совсем не для этого», — полголоса сказал он. «А для чего же?» — спросил Коконос. «Сейчас увидишь», — ответил Ламоль. «Оба друга перешли на «ты», на следующий день после той достославной ночи, когда Кокона собирался выпустить кишки Ламолю. Ламоль подвел своего друга к открытому окошку домика у подножия каменной башни, а у окошка, опершись локтями на подоконник, стоял какой-то человек. «А, это вы, ваши светлости?» — сказал человек, приподнимая колпак цвета бычьей крови. обнажая голову с густыми черными волосами, не спадавшими до бровей. «Милости просим!» «Кто это?» — спросил Коконус, пытаясь что-то вспомнить. Ему казалось, что он видел эту голову в каком-то из своих кошмаров. «Это твой спаситель, дорогой друг!» — отвечал Ламоль. «Тот самый, что принес целебное питье, которое так помогло тебе!» «Ах, вот как!» — произнес Коконус. «В таком случае, друг мой!» и он протянул человеку руку. Но вместо того, чтобы сделать ответное движение, человек выпрямился и таким образом отдалился от двух друзей на равное его вогнутой спине расстояние. «Сударь», — обратился он к Аконосу, — «благодарю за честь, какую вы намерены мне оказать, но если бы вы знали, кто я такой, вы, вероятно, ее не оказали бы». «Будь вы хоть сам дьявол, я ваш должник», — сказал Аконос, «потому что если бы не вы, я бы теперь лежал в могиле». «Я не совсем дьявол», — отвечал человек в красном колпаке. «Но люди предпочли бы встретиться с дьяволом».